Поднявшиеся было в атаку немцы, казалось, даже замерли, опешив от такой наглости. Но двое из них тут же рухнули на ржавые булыжники дороги. Еще одного, левее, отбросил выстрел из нагана. Остальные попятились. Ступая вслед за немцами, чуть прикрывшись смятой кабиной полуторки, Хачариди подобрал ближайшего трупа, скорчившегося в травянисто-зеленом угире, автомат «Бергман» МП-34. старчащим сбоку пинала магазина, сунул свой наган за пояс. Набросив ремень автомата на плечо, Сергей привалился плечом к закопченному боку кабины, поставил подошву ботинка на подножку и выставил за угол кабины оба ствола отечественного и немецкого автоматов. «Вы сволочь фашистская!» Сергей дал по очереди из одного и другого пистолет-пулемета, как правильно заметил товарищ старшина. Он сменил положение, залег под обгоревшую раму лонжерона. «Даже не подозревайте, сколько нас тут!» Разнокалиберные гильзы, 7,62 свои и 9 миллиметровые немецкие, заскакали по лобастым булыжникам. «Ты б хоть пальнул для количества, старшина!» Сергей сыпался по щебню за валуной ружейного гнезда и торопливо отстегнул дисковый магазин папаша. Оглянулся в поисках другого. «Снаряжать расходованный было некогда. Вроде как нас тут до хрена! И... Старшина!» Только теперь он обратил внимание, что Карцев не на прежнем месте, в укрытии под валуном, а привалился к нему, стоя на коленях, а голова лежит на прикладе трехлинейки. «Старшина!» Потянул его за ремень Сергей, подхватил подмышки, поморщился с досадой и бережно опустил Карцева на щебень. На затылке Ивана... Посреди коротко стриженной седины чернела дырочка с вязкой багровой бороздкой, ведущей за шиворот гимнастерки. «Извини, старшина! Виноват! Не заметил в горячке!» — пробормотал Сергей. И вдруг замер. «Откуда это тебя?» Словно в ответ в бурый камень над его головой, с присвистом врубились пули пулеметной очереди. Сергей бросился за валун, прикрывшись им со стороны скал. Оглянулся. Сзади никого, а вот на окраине утёса присмотрелся он в расселину, расколовшую валун в допотопные времена. На краю утеса мелькнули коричневатые фигурки в касках, не похожих ни на германские, ни на советские. Совсем без козырька и наушников. Как казанки закопчёны. Словаки, Куда ж вы, сволочи, так торопитесь? Пробормотал Сергей. Нет, я ждал, конечно. он потянул к себе за ремень птр и кряхтя установил ружье почти вертикально уперев рогатину сошек в расселину но На надо ж все таки ее очередь соблюдать подумав поднял планку прицела до упора и все равно взял еще выше когда в тени скального козырька вспушил товатый клубок взрыва и сам козырек дрогнув просел сергей успел еще озабоченно прошептать а вот над себе «Мы не заказывали!» Метнулся в одну сторону, другую. Лавина щебня с шуршанием и дымя рыжей пылью стронулась с утеса. И вдруг стал продираться вверх, вопреки очевидной логике, навстречу лавине. До тесной расщелины в скальной стене он добрался уже, спотыкаясь на ползущих камнях обвала и уворачиваясь от скачущих. Только забился в прохладную щель, как тьма. накрыло его укрытие с безвозвратностью гробовой крышки. Но, к счастью, ненадолго. Сергей облегченно перевел дух, когда тени летящих сверху вниз булыжников снова заребили на его смуглом лице, перемежаясь золотистыми вспышками солнца, и невольно прикрыл лицо локтем. Как подсказывал опыт жизни в горах, после крупных камней будет еще непременно оползень щебня, и змеиный шелест, все более и более нарастающий, подтверждал эту аксиому. Когда Сергей открыл глаза, он обнаружил себя замурованным, едва ли не по пояс, рваными камнями со свежими гранитными сколами, не настолько большими камнями, чтобы нельзя было выбраться. Подумав, небрежно перекрестился, ткнув губы костяшку пальца. «Спасибо тебе! Могло быть и хуже!» И стал осторожно откладывать камни в сторону. Выбрасывать их наружу пока не стоило. Мало ли, вдруг есть кому его искать сейчас. Вот, хотя бы этому парню. Сергей замер. С шуршанием ползущего щебня напротив расщелины остановился, съехав откуда-то сверху, солдат с пшенично растрепанными волосами. Запрокинув голову набок, он уставился на Сергея карими глазами, невольно застав его безоружного. В ногане за поясом тренчика не было ни патрона. отпрянуть. Но в следующую секунду Хачриди сообразил, в глазах цвета древесной смолы он и отражается, как увязнувшая в ней насекомое. Никак, то есть бессмысленно и мертво. Мертвые глаза у парня незрячие. В мундире коричневатого горного цвета с накладными карманами и двумя звездочками из алюминия на петлицах. Вроде как офицер или унтер, но при этом с русской непритязательностью. в солдатских обмотках и ботинках. «Наверное, это и впрямь те самые словаки, которых пока что в деле никто не видел», — хмыкнул Сергей. Будто в подтверждение его мыслей следом за убитым съехала каска с шестиконечным крестом на коричневом боку и незнакомой конструкцией пулемет с пеналом магазина, воткнутым в ствольную коробку сверху, сразу за ручкой для переноски. Сошки пулемета охватывала ременная петля от кожаной сумки, пробитой на углах клепками. «Смотри-ка ты, весь комплект!» — удовлетворенно подумал Сергей. «Наверняка магазины и принадлежности!» Он потянулся к выходу. Если протянуть руку, то ремень можно ухватить, а с ним и пулемет. А с пулеметом будет куда как уютнее. И тут чья-то тень вдруг затмила узкий выход расщелины, и подошва ботинка... больно притиснула руку Сергея к камням. Он вскрикнул не столько от боли, сколько от досады и злости. «Сука! Неужели плен? Э, сам ты сука!» Насмешливо удивленно отозвался тот и убрал ботинок с его руки. Сергей едва разглядел через навернувшиеся слезы размытый, но все равно безошибочно знакомый контур красноармейца, мягковатые штаны с кавалерийским профилем, Зауженные обмотками, топорчившаяся из-под ремня гимнастерка, сбитая на бок пилотка. «А ты куда делся, султан? Сдрефил, что ли?» Мимоходом поинтересовался Сергей, пока вместе с татарином они выбрасывали наружу колотые бурые камни. «Зачем такое говоришь?» — обидчиво возразил Алимов. Однако спустя минуту усердного сопения добавил, отводя глаза в сторону. «Было немного». Когда увидел, что прямо в гнезде немецкая граната взорвалась, подумал, все, что мне тут одному делать, пойду своих догонять. Не в гнезде взорвалась, султан, рядом, — покачал головой Сергей. Карцев еще живой оставался. э, -э так поэтому я и вернулся, Серега-джан! Пылка ударил себя в чедушную грудь татарин. — Только отошел чуть-чуть в лес, слышу, опять стреляют. Я сразу, мать их, туда-сюда. Надо назад идти. И пошел. — Мать их туда! — кивнул Сергей. — Сюда! По крайней мере, честно. А этих ты где нашел? Сергей мотнул головой на пару гражданских с трех на изготовку мужиков, что, укрывшись за сползшими с горы валунами, приглядывали за дорогой. Одинаково бородатых и в одинаковых ватниках. — А, это партизаны! — мельком оглянулся Алимов. — Они тоже сюда шли. Говорят, они уже не в первый раз так нашим отступающим помогают. А кого его отряд берут? Кто отчасти отбился? Только немцы пришли, уже и партизаны. Недоверчивым шепотом уточнил Сергей. А чего тут такого? Пожал плечами Алимов. Если полицаи, как вши, с утра нет, а вечером полно, то почему бы и партизанам так? Сергей невольно улыбнулся. Как ты до сих пор в особый отдел не попал, султан?» Он пожал плечами. За свою восточную изысканность речей и меткость сравнений ума не приложу. «Они меня не ищут!» — фыркнул Алимов. «Это как?» «Они говорят! Кто сказал?» «Им говорят! Султан сказал!» «Они плюют и уходят! А я ведь не султан!» «А кто же ты?» — скинул брови Сергей. «Султан я, понимаешь? Султан!» «Хрен редкий не слаще! Помогай!» Ухватившись за ремень на поясе татарина, Сергей вырвал одну ногу из завала и вдруг вскрикнул. «Ах ты, мать твою!» «Что такое Серега Джан?» — сполошил Салимов. «Чего мою мать?» Хачариди, мучительно морщись осматривал окровавленную обмотку. «Черт! Хорошо, если зашиб только, а не сломал!» «Ничего!» — присел рядом на курточки. султан-салтан. «Если не сможешь идти к партизанам, на базу снесем! У них там санчай своя, ребят помогут! А там, как очухаешься, сами всего Севастополь проберемся!» «Дай бог!» Перевел дух Серега. «Тащи вторую ногу, я упереться не могу! Легче ты, шайтан!» В ту зиму было много снега. Мне больше всего запомнилось, как мы ходили в дальний дозор. Тебя тогда с нами не было. И перед страшной ночной метелью к нам в каменную нишу под отрогом Чатырдага прибилось маленькое стадо оленей. И мы грели друг дружку всю ночь. А когда утром утихло, Олени ушли, все ушли, ни у кого из наших рука не поднялась. А скоро, ранней весной, случилось то, что ни ты не забывал, ни мы все никогда не забудем. Подмостье, не за мостье. Хорошо бы, да вот не получится, — бросил Федор Федорович и даже прихлопнул ладонью по карте. «Та цеш чому!» Рагудил комиссар вроде бы спокойно, да вот только чистый украинский был отчетливым свидетельством его крайнего волнения. Тарас Иванович в обычном состоянии говорил преимущественно по-русски, хотя, конечно же, с густым южно-русским акцентом, и вворачивал украинские слова, казалось, больше для колорита, чем из невозможности подобрать соответствующий эквивалент, но чем больше волновался, тем сильнее пробивалась родная мова, и тогда до не всем из невольного интернационала, собранного в партизанском отряде, и понятной. «Да потому что без шума мы эти заслоны не пройдем!» Будто в косвенное подтверждение слов Беседина с характерным словно волнами накатывающим гулом над верхушками деревьев пронесся Хенкель второй бомбардировочной волны и через пять-шесть секунд, перекрывая нестройные пулеметные очереди, почти слитно ахнули бомбовые разрывы. А «Оставаться здесь никак нельзя!» — подал голос Ковригин. «Вычислили сволочи!» Командир и комиссар только молча уставились на главного виновника раскрытия местонахождения партизанской базы. Конечно, над ни сном, ни духом не хотел нанести никакого ущерба отряду. Намерения у него были самые что ни на есть благие — чуточку облегчить работу госпиталя. Громкое название касалось фельдшера, медсестры, трех больных и двух раненых. которые не успели еще оправиться после варварской, но эффективной операции по извлечению осколков, и жизнь бойцам, мокнущим в полушалашах-полуземлянках. Пять шелковых парашютов, которые свалились с неба чуть ли не на голову разведгруппе Марченко, могли бы стать замечательной защитой от ветра, дождя и пронзительного ночного холода, от которого толком не спасали потайные костерки. Потому Ковригин, едва увидев эти неповрежденные трофеи, Аккуратно освобожденные марчиновскими орлами от вредного довеска, троих ищеек, румынского лейтенанта и двух капралов, и довеска полезного, их рации, оружия, амуниции, да еще и солидного сухого пайка, распорядился укутать парашютным шелком шалаши. Тепло, ни ветер, ни дождь не прошибет. Дело шло к ночи, уже практически смеркалось, и всем, кому повезло ночевать под белыми куполами, снились спокойные сны. Непрерываемые ни холодом, ни жаром припаленой одежды, ни командами дежурного, повернулись, чтобы согрелись и мерзли другие бока соответственно. Утром на основную базу пришел, сменившись дальнего секрета, Сергей Хачериди со своими верными пацанами, Володькой и Айдером, и заорал, едва глянув на Ковригинскую красоту. Вожд совсем охренели! И бросив прямо на траву свою шкоду, На ходу, выхватывая тесак, бросился рубить сосновые ветки и забрасывать их на белый шелк. Володя и Айдер, не ожидая команды, стали делать то же. Через пять минут недоуменных выкриков и все более уверенной командирской матерщины палатки маскировали уже два десятка человек и справились бы за считанные минуты, Но этих самых считанных минут военная судьба им не отпустила. По самой кромке облаков, И явно вне досягаемости ружейного и пулеметного огня проплыла, подвывая французскими моторами, ненавистная двухбалочная рама, самолет-разведчик, совсем не случайно прозванный самими немцами «Небесный глаз».